чтобы он испытал на себе биологический образец организма Марты, и тогда по методу Алона можно будет понять, было заражение вирусами или нет. Наверное, ты прав. Я не биолог. Всё решает Илья Хубенмаше. Он уж и моно главный по биологии. Помнишь его? Он же спас маму. Как такое забудешь? И я с те училась у него всяким медицинским премудростям. Ага. Теперь я понял. Он же увлечён исследованиям беременности у женщин разных социальных групп. А тут землянка, впервые в истории. Как можно упустить такой шанс? Впрочем, всё к лучшему. Если бы я выбирал медика для ведения беременности у Марты, то и той кандидатуры я бы и не хотел. Как он? По-прежнему холост? А вот и нет. Он женился на той самой своей девушке, которую полюбил ещё студентом. Её, кажется, зовут Длая, верно? Узнав про его две лицензии и метод экранирования от Tikva Labs, она согласилась вернуться на Ирец. Так что теперь они живут в Адме, и их сынишка 9 лет ходит в твою среднюю школу. Так значит, одну из своих двух лицензий он потратил на репатриацию своей возлюбленной. О, вы, да. Ты же знаешь, когда кто-то улетает в колонии, образуется вакансия, которая тут же разыгрывается. Мне предстоит то же самое, и слава Всесильному, у меня тоже две лицензии. 3. Не забывай, за ликвидацию ядерной угрозы на земле весь экипаж искателя получит лицензии. И, кстати, Марта Батлокс ли тоже. А ведь верно? И разве не она внесла ключевые предложения?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 Стали доступны в отделе землистики на Иреце. Я же регулярно просматриваю эти обновления. Правда, не всё подряд. Каюсь. Я понял. Ты просматриваешь записи с участием Наами. Угадал. Я так соскучился по ней. Через 2 недели мы будем на орбите Иреца. Потерпи ещё немного. Да. А потом ты снова идёшь на её те разбираться со станоками.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 и не рекомендовано для широкого применения всех космонавтов, у которых устойчивость к тёмному потоку выше 95% и которые пригодны для установки версии 4.0, сразу записывают в галактические десантники для окомплектования экипажей кораблей двойного назначения серии Гиперлинтер. А не на везолота. Я как раз об этом. Кто остаётся? Бахуры и телепаты.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 В любом случае, мучить тебя на совете будут долго. Ладно, Наах, nah, за предложение благодарю. Вернемся, тогда будет видно. До связи, дорогой мой Дани. До связи, дружище. Через 15 дней по времени Эреца искатель занял место на стационарной орбите родной планеты. Дани перевел оборудование на автообслуживание и отпустил всю свою команду на отдых. Доставку экипажей в космопорт выполнили 4 линтеры-искателя. Граждане округов Израиля отправились по домам навестить родственников. Иденцы решили провести время до войны станоками в курортном Хевроне и вдоволь купаться в настоящем море под голубым небом. Дина, Рина и Эстер подготовили Марту для передачи в институт по исследованию инопланетной жизни ИПИЖ. которым руководил академик Шимон Бен-Эйфа. Они упаковали жену капитана в костюм «Ангел», после чего провели тщательную дезинфекцию с кафе-32 как внутри, так и снаружи. Да, не связавшись по радио с диспетчером пространства и получив разрешение на полет над территорией Шинарского округа, покинул борт искателя. Он решил подлететь к своей родной ферме вручную, полюбоваться сверху на знакомые с детства места оставив в стороне шинар он снизился над аддмой и выбрал знакомое направление железнодорожная ветка стала теперь двухколейной по пути к ферме ему встретились два электропоезда идущих друг другу навстречу да кажется дядя шимир вернулся на славу подумал дани сотрудников теперь возят целыми поездами и действительно Вместо скромного строения, являвшегося когда-то входом в подземную лабораторию Шимона, теперь к небольшой железнодорожной станции фермы «Авиф» примыкало красивое трехэтажное здание, на крышу которого можно было бы посадить линтер. Туда, на эту крышу, Даня и направил свой небольшой корабль. Шимон, сидя у себя в кабинете, с удовольствием жевал пирог средних размеров с зайчатиной. которой утром испекла ада, и запивал свой обед кофе со сливками. От неожиданности он выронил чашку, когда в его голове зазвучал столь знакомый голос. Телепаты ведь невольно внушают тому, с кем связываются непосредственно, тембр собственного голоса. — Да, Ани, это правда ты! Ты вернулся! Где ты, родной мой? Я посадил свою тарелку прямо на крышу твоего института, дядя Шимми, на северный его конец, тарелку. На земле, так называют наши корабли. Ты в курсе, зачем мы здесь? О, да. Нах мне всё рассказал. А нас с вами твоя Марта. Она в костюме ангел. Так что, кажется, все формальности по карантину соблюдены. Это хорошо. Первый раз всё-таки Сейчас на южном конце крыши выдвинется кабины подъёмника. Или Яху сам вас встретит и проводит пациентку до стерильной палаты. Кто ещё с тобой? Вестидины Ирина. О, вся биологическая разведка в сборе. Нах говорил, что ты и твой инженер по оружию высадились на Йоте в телах киберсолдат. Ну и как они себя показали? С самой наилучшей стороны. Прекрасная разработка дяди Шими. выше всяких похвал. Я рад, что тебе понравилось. Я был постановщиком задач по этой теме. Почти все отделы ИКТ участвовали в разработке, и, по-моему, они неплохо справились. Справились просто отлично. Я даже выдержал электромагнитный импульс приличной энергии. Правда, меня предупредили заранее, и я закрыл все отверстия в голове кибера. Если бы это случилось внезапно, они сами бы закрылись. мы проводили такие испытания поскольку такого рода оружие непременно должно применяться противником против киберов очень предусмотрительно почитай мой отчёт по йоте непременно ну вот и Ильяху прибыл вскоре увидимся конечно сейчас сообщу маме приходите на ужин долго дань не мог отойти от прозрачной стены стерильной зоны Там в больничной пижаме и тапочках стояла его возлюбленная и улыбалась ему: "Иди, Даня, сколько можно прощаться? Завтра же увидимся. Тебя мама уже заждалась. Мне почему-то грустно и обидно, что тебя посадили в эту колбу". "Так надо. Я нисколько не обижаюсь, Ильяху мне очень понравился". Вот даст своё авторитетное заключение, и тогда я свободна, тогда любой землянин сможет посетить Ирец. Скорее доставят Георгий и Амардак. Будете вместе карантин отбывать. Всё равно меня к ним не пустят. Придётся общаться через такую же перегородку. Зато Налами обещала меня всячески развлекать, проведёт видеоэкскурсию по городам Израиля. А когда всё закончится? Или Яху мне всё объяснил. Сначала он проведёт инструментальные измерения всех параметров. Потом будет контакт с Пистис-Рубиус. против которой эти меня вакцинировали, ещё на искателе. Потом нах воздёт со мной в контакт, и вон анапроциты победуют, остались ли во мне ещё какие-нибудь неизвестные инфекторы. Потом Ильяху проведёт оплодотворение моей здоровой яйцеклетки и подсадку эмбриона в матку. Пройдёт 2 недели беременности, и он ещё раз проведёт все проверки. Всего потребуется примерно месяц. А как Накс с тобой будет контактировать? По методу Алуна, как же ещё? Попьёт мои кровушки, вампир. Шутка. А потом переезд в детский город под Хевроном. Он сказал, что твоя мама построила рядом с фермой два двухэтажных домика. Один для Истер с салоном, другой для нас с тобой. Поживу там. Ты ведь пока должен быть в Шенаре? Да. Расширенные заседания Большого Совета будут проходить каждый день. Всех специалистов и из ИКТ, и из ИКИ, и, конечно, из ИПИЖа соберут в нашей научной столице. Я главный среди них. На меня и наседать будут больше всех. Алон мне тоже понадобится для разработки оружия против Танаками. Через неделю, прошедшую в бурных заседаниях, Большой Совет приступил, наконец, к нам. К обсуждению предложений Элохим, касающегося подключения информационного мира Израиля к ментальной сети. 2/3 членов совета всё ещё не верили в реальность произошедшего контакта и считали описанные события выдумкой двух телепатов, тем более что двое других участников встречи были землянами. Я верю вам, господин Даниил. — И вам, госпожа Эстер, — сказал верховный координатор Большого Совета Авраам бен Минахим. — Но сможете ли вы нам продемонстрировать какое-либо аппаратное средство связи с Ментосом? И можно ли это сделать в принципе? Я так понимаю, что после создания киберов-солдат проблема непосредственной связи машины с мозгом бодрствующего человека решена. И тогда непонятно. Как мы сможем отличить связь непосредственную от связи через ментос? — Я вчера придумал подходящий эксперимент, — господин Авраам ответил Дани. 12-й отдел ИКТ по моей просьбе собрал макет устройства, состоящего из дрюмера от киберсолдата и процессорного блока, в память которого зашита ключевая фраза, полученная мной от Иллахим три дня тому назад. Интересно, как вы её получили, скептически заметила координатор реки Бина Батрахамим. Телепаты могут вызывать илохим, как любой из своих коллег. Мне и моей сестре Эстер были дарованы разрешения на это и алгоритм адресации к ним. Пока я не могу сообщить эти сведения всем телепатам, так как не имею на то полномочий от илохим. Пользуясь своей привилегией, И помни об обещании их самих, я попросил ключ и получил его. Устройство, которое вы видите, совершенно секретно, но если Большой совет утвердит этот проект, то каждый корабль космофлота сможет получить средства дальней космической связи через Ментос. Эти устройства обеспечат связь, свободную от риска перехвата космическими хара. А суть эксперимента очень проста. Я предлагаю кому-нибудь из скептиков, ну, хотя бы вам, уважаемая госпожа Бина, установить связь с телепатами Эдена-2. Корми Бен и Сахаром, Ильяна и Бат Эйфой или Рафаэлем Бен Эйфой. Но я не умею этого делать, я же не телепат. Вот и отлично, коллега Бина вмешался на Ах. Надевайте шлем, а я дам вам карточку, на которой текст для вызова корми. Вы должны сосредоточиться и глядя на его фото, мысленно этот текст произнести. Выучите телепата в гадами, прежде чем они смогут устанавливать связи. Это верно. Программа обучения рассчитана на постепенное усиление способностей телепата при обучении, начатом в детском возрасте. В случае обучения взрослого телепата может потребоваться всего лишь несколько сеансов. Если способности обучаемого не ниже четвертого уровня. У меня есть три подобных случая. Это король Биркила и Гайры III Одиармайт, его дочка принцесса Коинхейн Одиармайт и президент Великороссии Земли Андрей Николаевич Котов. Во всех трех случаях обучение проводил капитан искателя Даниэль и добился выдающихся результатов за самое короткое время. Вы хотите сказать, что что у меня будут способности четвёртого уровня, если я подключусь к этому аппарату возразила Бина. Я бы даже сказал пятого, ответил Дани. Процессор не ошибается ни в чём и точно следует программе, в отличие от нейронных сетей живого мозга. Ладно. Давайте попробуем. Но хотелось бы, чтобы остальные члены Большого совета как-то убедились в реальности происходящего. На большом экране будет автоматически распечатываться Передаваемый и принимаемый текст. В отличие от живого телепата, процессор устройства позволяет легко этого добиться. Смелее, госпожа Бина. Координатор Ки надела шлем и взяла карточку. Медленно и четко проговаривая слова, она произнесла весь текст позывного, но ответа не было. Бина повторила вызов, результат был таким же. Текст вызова был дважды выведен на экран, а в ответ тишина. По залу пробежал шум. Скептики получили аргумент в свою пользу. И Бина тоже улыбнулась. — Ну вот, что и требовалось доказать. Либо ваш аппарат не работает, либо сама идея абсурдна, как и весь ваш так называемый контакт. — Не спешите, коллега Бина, — возразил Наах. — Вот вам другая карточка. На ней текст для вызова Элианы. — Верно, госпожа Бина, вы провели только треть эксперимента, — добавил Дани. Я уверен, Корми просто спит, отдыхает. Ведь у него теперь есть сменщики. Пожалуйста, попробуйте вызвать мою младшую сестру. Если и она спит, тогда перейдём к моему младшему брату Рафаэлю. Хорошо, только ради чистоты эксперимента. Бина успокоилась и прилежно произнесла позывной Ильяны. К удивлению большинства совета и самой Бины, та ответила сразу. Кто это? Что за шутки? Я тебя не узнаю. Новые ученицы, что ли? Нет, госпожа Илияна, с вами говорит координатор Ики Биннам Бат Рахамим. Ну как? Неужели вы тоже телепат? Я не телепат. Я испытываю новый аппарат для связи через Ментос. Похоже, ваш брат Даниэль действительно добился успеха. Благодарю за ответ. А подробности он сам вам расскажет после окончания заседания Большого совета. До свидания, то есть не так, до связи, уважаемая госпожа Элиана. До связи, Бины, не обижайтесь на свободный стиль. Это традиция телепатов. Зал гудел и аплодировал. Напряженные ожидания и смутное сомнение большинства членов Большого Совета сменилось выплеском эмоций. Многие бросились сжать руки Дании на Аху. В числе первых был командующий космофлотом Итамар Бен Аарон. В времён первых полётов к звёздам проблема дальней связи стояла во весь рост и вот теперь наконец-то она была решена по-настоящему. Когда зал успокоился, слово взял председатель тех совета Иктмиир бен Нахман. Господин Даниэль, пожалуйста, проясните нам всем один момент. Есть ли подобные устройства будут установлены на каждом корабле? и в администрации каждой колонии, то как мы будем адресовать вызов? Чтобы ничего не менять в системах адресации Ментоса, каждый аппарат связи получит человеческое имя, дату и место рождения. Все это будет выдумано, конечно. Эти сведения я сообщу Элохим, и они внесут их в Книгу жизни. Таким образом, адресоваться к аппаратным средствам связи можно будет так же, как к живым телепатам. С точки зрения ментов, не будет никакой разницы, кто производит вызов телепат или аппарат. Тогда, наверное, телепаты станут ненужными, заметил Нах. Ну что вы, коллега? Командующий космофлотом даже поперхнулся. Как вам только в голову пришло?